имени Твоему. Праздник Пасхи, день воскресения Христова, пришелся в 1814 году на 29 марта или по европейскому календарю на 10 апреля. Причем, и в этом царь видел особый смысл, православные, католики и протестанты праздновали ее одновременно. Русские войска, взявшие Париж, пришли на площадь, где был казнен несчастный Людовик XVI, выстроились в каре, склонили головы перед амвоном. Все русские священники, каких только можно было найти во французской столице, возгласили гласом велием. Толпа парижан внимала, царь плакал. Торжественная была эта минута для моего сердца. Умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот думал я,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 Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы. Французские маршалы, многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкали, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться. Нельзя не доверять трогательному рассказу Александра Павловича о его парижском говении и жажде субботствования. Невозможно усомниться в искренности царя, посвятившего победу не нам, не нам, а имени Твоему, в глубине веры, открывшейся ему на 35-м году жизни. И столь же очевидно, что пасхальные торжества в Париже не просто выражали религиозный порыв государя. Чтобы воздать благодарение Богу, достаточно было служить молебен в походной церкви. Тут нет противоречия, как не было его в московском шествии 12-го года от Красного крыльца к Успенскому собору. Царь одновременно совершал мистериальное служение и адресовал миру религиозно-политический текст, простой и доступный, рассчитанный на однозначное прочтение. Либеральная монархия победила консервативную революцию, но победила ее только после того, как перестала уповать на собственные силы и положилась на Божью волю. Год 1814. Май 18-е. Заключен окончательный мир, по которому Франция практически возвращается в границы 1792 года. Из приказа Александра I по армии. «Совершена война для свободы народов и царства подъятая. Победа, сопровождавшая знамена ваши, водрузила их в стенах Парижа. При самых вратах его ударил гром ваш». Побежденный неприятель простер руку к примирению. Нет мщения, нет вражды. Вы даровали ему мир, залог мира во вселенной.